Глава девятая. Второй рабочий день. Олд Драгон купался в лучах утреннего солнца. Дул легкий ветерок. Деревья под его ласковыми прикосновениями отбрасывали на каменную мостовую загадочные тени. Город выглядел сказочно. Так, будто его нарочно, лично для меня, перенесли из самых красочных фантазий. «Красиво у вас тут», Только и могла повторять я, разглядывая здания с черепичной крышей и разноцветными стенами. Как будто игрушечные. Это старая часть города. Кассилю было приятно мое восхищение. Туристическое. К сожалению, наш мэр строго запрещает какую-либо внешнюю модернизацию, поэтому все дома сохранены в своем изначальном дизайне. Скучно, конечно, но ничего не поделаешь. Закон о сохранении наследия — мы обязаны соблюдать. Тем временем мы вышли на площадь. Фонтан с тремя брыжущими водой драконами смотрелся еще прекраснее и монументальнее, чем вчера. Двое детишек с магнитами в руках явно пытались выудить из фонтана монетки. Я усмехнулась. Туристы во всех мирах одинаковы. Бросают монетки в воду на память с надеждой вернуться, а предприимчивые дети зарабатывают себе на мороженое. Я огляделась. Народа на площади совсем не было. Видимо, все музеи открывались позже. Мое внимание привлек небесно-голубой домик, стоявший наискось от кофейни. Его белые наличники и округлые башенки напоминали наш земной викторианский стиль. Ему лет сто, наверное, как и другим домам. «Тысяча. Или около того», — ответил Кассель. «Так много?» Я даже остановилась, не справившись с волнением. Но у нас тысячу лет назад ничего такого не было. То есть я хочу сказать, что строились дворцы, храмы, даже башни, но они совершенно другие. Я судорожно пыталась вспомнить что-нибудь для примера. Перед глазами стояли только странички из учебника истории с Древней Грецией и Древним Египтом. А это было совсем не то. Они были намного раньше. В общем, я так и не смогла вспомнить какой-нибудь известный памятник архитектуры. Средневековье было позже, но укрепления каменные строили, все эти замки с рыцарями уже были», — пробормотала я и под насмешливым взглядом Касселя покраснела. «Не смотри на меня так, я не очень-то интересовалась историей и по ЕГЭ выбрала совсем другой предмет». «Понятно, понятно», — поддакнул мой спутник, явно не поверив, и пошел вперед к кофейне. Жгучий стыд окатил меня с головой. Я стояла на мостовой, как оплеванная, и чувствовала себя очень глупо. Никогда не подумала бы, что незнание истории своего мира может больно кольнуть меня в другом. Все-таки надо было слушать Татьяну Павловну. Подумала я и припустила к кофейне. Меня ждал второй день. Мой второй рабочий день. Неожиданно от этой мысли я почувствовала прилив сил. Я смогу. Я оправдаю возложенное на меня доверие. Буду самой лучшей официанткой в Олд Драгоне. Даже буду стараться больше, чем Гучела. Я отодвинула на потом мысли о своей необразованности. В конце концов, миров очень много. И ничего страшного, если я плохо знакома с историей какого-либо одного. Наверстаю со временем. Было бы желание. Мама говорила, что самообразованием заниматься нужно всю жизнь. Внезапная тоска, кольнувшая меня при воспоминании о маме, сразу же пропала. Стоило переступить порог кофейни. Артур сказал, что мама не будет меня искать. «Не будет обо мне волноваться. Значит, и мне не стоит накручивать себя». Директору я верила. В том, что касалось магии и всяких этих волшебных штук, ему не было равных. Это стало понятно сразу. Тем более, что сегодня... Он сделал что-то с кофейней, какой-то фокус, или овеял ее волшебством. Она сверкала. Блестела и переливалась. Почти как в моем сне. Я даже дышать перестала от удивления. «Вот это да!» «И здесь, в этом чуде, я буду работать? Фантастика!» Анастасия окликнул меня вдруг недовольный мужской голос. «Ты чего уставилась? Проходи скорее!» Смешавшись, я смущенно поздоровалась с директором. Артур стоял около стойки с меню. Надо же, сегодня папочки все были на месте и поднимались ввысь стройным рядком. «Завтрак готов. Если не хочешь пропустить его, иди на кухню» недружелюбно сказал Артур. Я мышкой проскользнула мимо него и побежала к кухне. Чем я вызвала такое недовольство директора? Вроде пришла вовремя, с касселем, не опаздывала, не проштрафилась, не успела еще. На кухне Дрю колдовал над самой большой сковородкой. В ней шкварчало что-то мелко порезанное, похожее на зелень. Прозрачные капельки поварята сновали вокруг него. У каждого было свое мелкое поручение». Кто-то тащил ложки и вилки, креманки и блюдечки. Удивительно, как желеобразные ручки вообще могли их удержать. Кто-то взбивал яйца для крема, а кто-то и вовсе выставлял на плиты кастрюли и сковородки, вытаскивал из ящиков красители и порошки с приправами. Казалось, кухня только готовится приступить к работе. «Доброе утро!» Весело поздоровался со мной Дрю. Кассель уже сидел за крошечным столиком и пил кофе. «Присаживайся, накормлю». Аллергии у тебя никаких нет? Нет, я тоже присела на стул. Повар довольно кивнул. Тогда на завтрак будет омлет с травами пяти королевств, пышные булочки с ежевикой и десерт, крем-брюле. Кофе тебе сейчас принесет гучелла. Ой, не надо столько. Испугалась я, представив, что все вышеперечисленное придется съесть. Я-то привыкла с утра к кофе с бутербродом. Спасибо большое, но... Ты не отказывайся. Вдруг положил ладонь на мою руку кассель. Порции у нас небольшие, а вкус фантастический. Ну, меня его слова не убедили. Я не привыкла к сытным завтракам. Поверь мне, доверительно сказал Касс. Тебе понравится. Дрю крякнул и заявил, что еще никто и никогда не отказывался от его завтраков, тем более бесплатных тем более, когда он со всей душой предлагает и готовит булочки с ежевикой. «Ты хоть знаешь, что это такое? Булочки с ежевикой?» Упер руки в бока Дрю. «Воздушное, легкое тесто. Жидкая начинка с кусочками ягод. Он потянул носом. Необыкновенный аромат магических специй. Ваниль. «Очень вкусно!» — поддакнул Касс. Меня загнали в угол. Обижать повара отказом мне точно не хотелось. Не во второй мой рабочий день. Хорошо, попробую. Решилась я, наконец. Только, пожалуйста, положите мне порцию поменьше. Как положено по инструкции, так и положу. Не поддался на уговоры Дрю. А вот добавки не дам. Все посчитано. Посетителям пойдет. Да-да. И не уговаривайте. Что ж, Кассель оказался прав. Завтрак получился поистине королевским, и отказываться от него было настоящей глупостью. Кофе на серебряном подносе принесла гучелла. Старшая официантка уже переоделась в форму и на ходу напевала песенку. «Тридцать три дракона, тридцать три дракона плыли в небесах». «С добрым утром, Анастасия!» Как хорошо, когда у коллег отличное настроение, и самой как-то веселее входить в рабочий процесс». «Доброе утро. Спасибо за кофе. А ты сама уже попила?» На подносе стояла одна чашка. Интересно, откуда Касель взял чашку себе, если мы вместе почти одновременно вошли в кафе? «Наслаждайся». Приветливо кивнула гучела «Я уже выпила чашечку. Теперь уж до обеда. Кас нам принесли списки участников конференции. Я положила их на стол Артуру». «Спасибо. Как раз сегодня хотел звонить в музей. Все-таки конференция уже на следующей неделе, а они...» Перед нами в этот момент как раз поставили две тарелки с омлетом, и Кас оборвал речь на полуслове. Лицо его приобрело выражение сладкого предвкушения. Он вытащил вилку из салфетки, их нам положил поваренок капелька, и словно голодный волк впился в еду. «Ммм, как вкусно!» — простонал он. «Неудивительно, что Жмени любит твои завтраки, Дрю!» «Нет, он ходит за пирожными в Аурель», — отозвался повар. Дрю вытаскивал булочки из духовки. По кухне распространился новый обалденный аромат. Их он готов поглощать ежедневно. «Пирожные тоже хороши, но омлет!» Закатил глаза парень. «Божественен!» «Пожалуй, стоит и мне попробовать. Я подделал вилкой кусочек и отправила в рот. Сочный, ароматный, душистый, сладкий. Это омлет?» Ахнула я. «Не может быть!» Дрю победоносно улыбнулся. «Омлет по моему фирменному рецепту. А вот как закончите, угощайтесь булочками. Осторожнее, горячая начинка». Стоит ли говорить, что весь завтрак мы съели подчистую? Когда я запивала крем-брюле чашкой кофе, то чувствовала, что впадаю в сытый экстаз. И моей единственной, пусть и слегка ленивой мыслью было... Как бы не поправиться на таком питании? Все блюда, наверное, жутко калорийные. Разве удержишь тонкую талию с ними? Но как же все вкусно. Нереально отказаться. Совсем. Стася, уже без пяти девять. Отвлек меня от сладких дремотных мыслей Касс. Тебе пора переодеваться. Мистер Жмень уже скоро придет. Да и другие посетители часто забегают к нам выпить кофейку перед работой. Конечно, иду. На ослабевших ногах я встала еще раз гореть, поблагодарила повара. Невероятно вкусно, спасибо. Никогда в жизни еще не ела ничего вкуснее. «Ради вас я и готовлю», — скромно потупился Дрю. «Не опаздывай на обед, он в час. А завтраки в кофейне у нас по пятницам. В остальные дни мы предоставляем вам только обед». «Понятно», — улыбнулась я и понеслась в раздевалку. Что ж, сегодня платье застегнулось на мне без всяких проблем, хотя и было ощущение, что я съела бегемота. «Ну, наконец-то!» — прошипела Гучелла, когда я вышла в зал. На целую минуту опоздала. «Иди к леди Горди и прими заказ». Я выглянула на веранду со стеклянными окнами. Там сидели три женщины в строгих офисных костюмах. «Это вроде не леди Горди». «Не туда смотришь!» Она на улице. Гучила больно схватила меня за локоть и развернула в другую сторону. Вон, в сиреневом костюме с белым воротником. Видишь? Волосы пшеничного цвета уложены в ракушку. Как назло, там под тентом сидели две женщины примерно одного возраста. Сорока лет, и обе были одеты в сиреневые костюмы с белыми воротничками. Мода такая, что ли? Впрочем, и у моей мамы на лето был заготовлен похожий костюм нежно-розового цвета. Мама его называла «Пепел Розы». «Вон та, что справа. Видишь, у нее под рукой книга?» «Да, книгу вижу», — сообразила я, наконец, к какой женщине мне следует подойти. «А поднос где взять?» «Вот, держи». Гучела выудила из-за стойки коричневый поднос и сразу положила поверх него меню. Обязательно поздоровайся и предложи наш фирменный омлет. Она, конечно, откажется, но правилами хорошего тона нельзя пренебрегать. Я кивнула, перехватила поудобнее поднос и направилась к важной посетительнице. Переступая порог к кофейне, я вспомнила, что Гучела вчера мне рассказывала об этой леди. Аристократка принадлежит к королевскому роду, наша постоянная посетительница. А вот только стоило мне сделать пару шагов, как меж лопаток меня как будто что-то обожгло железное, острое и невероятно горячее. Я тихо охнула и остановилась. Трогать при всех свою спину было бы верхом невоспитанности, но и идти дальше было боязно. Что если у меня в спине нож? Ведь меня будто кипятком окатили. Похожее ощущение было год назад, когда я растапливала в микроволновке воска для свечки и случайно вылила половину горшочка себе на ногу. Споткнулась о стул. Я несмело повела лопатками чтобы понять, прилипло ко мне что-то или нет. К счастью, ответной боли не почувствовала. И народного предмета во мне не было. И даже движение прошло безболезненно. Странно. Что же это тогда было? Что ударилось мне в спину? Впервые я почувствовала себя беззащитно в открытом платье на бретельках. Слишком много кожи на виду. Те же дамы в закрытых деловых костюмах были защищены от вторжения, хоть и тонкой тканью, но все же. «Ты чего?» — шепотом крикнула мне в спину Гучела. «Иди скорее, не тормози, у меня куча посетителей, давай!» Застыдившись своего промедления, в конце концов, может, мне показалось, и никакого вторжения или пореза не было, а всего лишь свело от нервов мышцу, я бегом бросилась к леди Горди. «Доброе утро, леди!» — натужно улыбнулась я. «Пожалуйста, примите меню и рекомендую вашему вниманию фирменный омлет нашего повара». Я положила меню на столик перед задумчивой аристократкой, достала из кармана блокнотика и приготовила записывать. «Милая, вы так и будете стоять с торчащим в спине проклятием? Вам удобно? Или помочь снять эту гадость?» Вдруг совершенно спокойно спросила она. В ту же секунду я почувствовала, что между и вправду застряло нечто инородное, нематериальное, но все равно противное и жгучее. «Проклятие?» Вот так просто у меня в спине застряло проклятие. «Простите, пролепетала я. Вы говорите серьезно?» «Разумеется», — чуть высокомерно ответила аристократка. «Вы что, впервые испытали на себе зависть?» «Зависть?» Передернув плечами, я с ужасом осознала, что оно там все еще сидит. Меня прошиб липкий пот. «Нет, никогда». «То есть мне, наверное, кто-то когда-то завидовал, но вот конкретно в себе такую штуковину я не ощущала». Леди Горди усмехнулась. «Понятно. Ну что ж, мы должны помогать людям, они ведь слабее». С этими словами она прищурилась, посмотрела пристально куда-то за мое плечо, потом цокнула языком, и мне стало легче. Со спины будто сняли пудовый груз. «Так-то лучше», — искренне улыбнулась она. У тебя, по-видимому, нет даже зачатков магии, раз ты не ощутила проклятие. Будет трудно работать в Волт-Драгоне. Советую обзавестись амулетом от вода порчи и всей этой дряни. Леди Горди потянулась к своей розовой сумочке и вытащила блокнот. В отличие от моего, он был с вензелем и разлинованными розовыми листками. «Вот адрес хорошего артефактщика». Она написала что-то на листочке и протянула мне. «Покажи ему этот листок» и он продаст тебе отличный амулет по доступной цене, даже несмотря на то, что ты человек». «Спасибо. Я даже сделала легкий книксон как нас учили в детстве на танцах. От всей души спасибо. Я очень вам благодарна». «Пустяки», — отмахнулась женщина. «Лучше принеси поскорее кофе и завтрак. Мне пора идти. Скажи Дрю, как обычно, без омлета». «Конечно». Я записала в блокноте, как обычно, и стрелой помчалась на кухню. Посетителей прибавилось. Удивительно, что никто не окликнул меня, будто все понимали, что выполнение заказа Леди Горди в приоритете. На пороге кофейни меня перехватила Гучела. «Что Леди Горди тебе сказала? Почему ты так долго принимала заказ?» Я заглянула в карие глаза напарницы и поняла, что та тоже не видела проклятия. Она ведь человек, и без зачатков магии. Почему-то слышать это было неприятно. Утром в моей душе царило сладостное предвкушение праздника, волшебства. Может быть, виной тому было послевкусие сказочного сна, в котором я видела магию и своего суженого. Но ведь и утром, когда прошла внутрь кофейни, я видела ее сияние. Что это, если не магия? Не могла же она мне привидеться? «Она сняла с меня проклятие. Помогла освободиться», — ответила я официантке. Гучела вспыхнула. «Чушь! Откуда на тебе могло оказаться проклятие? Ты что, важная персона? Особо королевской крови?» «Нет, конечно. Вот и я говорю, что нет, так что не надо выдумывать». Ее слова меня порядком ошарашили. То есть как это «не надо выдумывать»? Впервые я столкнулась с тем, что мне не поверили. Но я говорю правду. Даже тот факт, что я перестала видеть сияние кофейни за спиной Гучелы, не так сильно меня расстроил, как ее слова. Выдумывать. Да как она могла предположить такое? И что мне сказать в ответ? Не устраивать же скандал перед всеми. Но испускать это унижение нельзя. Иначе и дальше Гучела будет считать меня вруньей. И убеждать в этом других. «Поспеши. У нас много посетителей», — резко сказала официантка и обошла меня с подносом, уставленным едой. Надеюсь, ты запомнила, как варить кофе. Сегодня справляешься сама». Подстава. Как есть подстава. Гучелла хочет, чтобы я ударила в грязь лицом и опозорилась перед леди Горди, приготовив невкусный кофе. Вот же. Я чуть не застонала. С чего Гучелла меня не взлюбила? Вот с чего. Я не сделала ей ничего плохого. Но она определенно хочет, чтобы я оплошала». В самом мрачном настроении я вошла в кофейню. Внимательно огляделась, притормозив у пустой стойки. Так и есть, помещение не блестит. Магия рассеялась. Оглядела пустой зал. Касселя нигде видно не было. Жаль, можно было бы у него проконсультироваться насчет кофе. Так-то я все запомнила. Вроде. Но все же хотелось, чтобы при первой попытке меня кто-нибудь доподстраховал. Дрю носился по кухне в полной запаре. Миша интенсивней». Раздавал он приказы поварятам капелькам. «Не в ту сторону мешаешь. Не поднимай венчик. Так, а здесь что? Почему не выложили краситель для крема? Все должно лежать строго по палитре. Где ягоды? Почему не разложены порционно?» «Господин Дрю...» Деликатно кашлянул я. Леди Горди заказала завтрак, как обычно, без омлета. Повар кивнул. «Круассан с ягодами и вишневым соусом. Эй, ты!» «Да, ты...» Старший сегодня по кухне. Тащи заказ, леди. Поваренок Капелька, стоявший рядом с холодильником, кивнул и потянулся за блюдцем. Как же ловко он переложил круассан и посыпал его сахарной пудрой. Прозрачные маленькие ручки так и летали, не успеваешь следить. Через минуту на моем подносе красовался огромный круассан с россыпью засахаренных вишен. Свежие ягоды прятались внутри на подушке из мягкого творожного сыра. Наверное, самообъедение. Красиво похвалила я. Капелька ничего не ответил. Сразу же вернулся к холодильнику, из которого попеременно что-то доставал и передавал другим поварятам. Дрю вдруг хмыкнул и подмигнул мне. Как всегда. Главное, что вкусно. Кстати, Стасю, не забудь посыпать кофе с шоколадом и ванилью. Насколько я помню, леди предпочитает именно это сочетание. Поторопись, она не любит ждать. Спасибо за подсказку. Я перехватила поднос поудобнее и Полей бросилась к кофемашине мне предстояло самое трудное — впервые самой сварить волшебный кофе, самый вкусный кофе на свете. Когда я потянула за висевшей под потолком розовой чашкой, а та ловко соскользнула мне прямо в руку, то поняла, что жутко нервничаю, чуть не выронила чашку из рук. Включила кофеварку. Пока цедила кофе в чашку, повернулась к полке с разноцветными флаконами. Гучела говорила, что нужно добавить одну капельку магии — и обязательно размешать серебряной ложкой с узором из бабочек и замысловатой надписью на неизвестном языке. К счастью, ложка нашлась сразу, как и фарфоровая сахарница белого цвета. Она стояла по правую руку от меня. А вот насчет флакончиков, какой цвет нужно взять? И я не была точно уверена. Вроде бы фиолетовый. Он загадочно поблескивал темной, чуть мерцающей жидкостью. А может, нужно взять синий? Он тоже как будто манил меня, призывал взять его в руки. Что, если я добавлю две капли разного цвета? Будет еще вкуснее? Или я нарушу неизвестные мне пропорции? Эх, знать бы наверняка. Меня одолевали сомнения. А еще я отчетливо помнила, что Гучела шептала над кофе какую-то тарабарщину. Заклинание, то есть. И это заклинание она обещала сказать мне сегодня. Гучела, окликнула я официантку, когда та проскользнула мимо меня на кухню. «Заклинание!» «Шибуша!» «Шпашет, шир!» — крикнула она мне громко и исчезла за шторкой. К этому моменту кофе уже наполнил чашку, и кофемашину пришлось выключить. Перед заклинанием надо добавить жидкость-активатор. Проговорила я вслух и поняла, что жутко нервничаю. А ведь так колдовать нельзя. Нужно находиться в спокойном, гармоничном состоянии. Это я четко запомнила. Иначе магия не схватится, и кофе будет горчить. Я сделала вдох-выдох. Попыталась вспомнить нечто прекрасное и хорошее. Ничего, кроме вкусного кофе, на ум не приходило. Почувствовав себя загнанной в ловушку, я еще больше занервничала. У меня что, нет приятных воспоминаний, кроме какого-то иномирного напитка? Прокрутила в голове виды природы, дачу, шашлыки, поездку на речку. Вроде немного успокоилась. Теперь дело за малым. Надо прошептать заклинание. Я посмотрела в сторону кухни но гучеллы видно не было. И что мне теперь делать? Кофе стынет, а я не уверена в том, что услышала. Показалось, что это была фраза «Красота спасет мир», произнесенная шепелява. Но это же невозможно. Фраза прозвучала как издевательство, тем более, что вчера я не поняла ее, не распознала, как будто она была другой. Фраза изменилась? Это как пароль, который меняется каждый день? Ну что, добавила? Крикнула мне Гучела и, не дожидаясь ответа с полным подносом всяких вкусностей, выпорхнула из кафе. Определенно, она специально так поступила, уверенно. Что ж, попробую узнать у устрицы, может, у нее со слухом получше, чем у меня. Подумала я и вслух позвала. Зизе, выйди на минуточку, есть разговор. Устрица меня игнорировала. Зизе, нужна твоя помощь. Чувствуя себя очень глупо, бросила я в пустоту. «Мне нужно приготовить кофе для леди Горди». «Позови касселя», — пискнул тонкий голосок откуда-то со спины. Я резко обернулась, но столешница была пуста. Зизи пряталась и не выходила на контакт. «Ты что, обиделась на меня?» «Немного». «Но...» Я мысленно перебрала все поводы для подобного и, не найдя их, вздохнула. «Ты первая начала». «Ну и что?» — возмутился голос. Его обладательницу все так же видно не было. «Я местная, а ты новенькая», — обиженно произнес голос. «Помогать тебе я не буду. Зови Касселя, если не запомнила с первого раза. Тупица!» Теперь настала моя очередь обижаться. Что значит «тупица»? Я работаю всего лишь второй день и еще не привыкла запоминать рецепты волшебных напитков. «Сама справлюсь», — решила я и потянулась к фиолетовому флакончику. «Так...» значит, заклинание». «Красота спасет мир», — гордо произнесла я и добавила одну капельку из фиолетового флакончика в кофе. Тот зашипел, и я удовлетворенно улыбнулась, процесс пошел. «Можно еще и розового капнуть капельку», — подумалось мне, когда я вспомнила про пирожные с ягодами. «Леди точно нравится все розовое. Там, наверное, ароматизатор. Так, а вот и ложечка активизировалась». Серебряная ложка сама зачерпнула сахар, опустила его в чашку и размешала. Я откупорила розовый флакон, вдохнула. Мне почудился аромат шоколада и ванили. Идеально. Я-то думала, там фруктовое что-то. А мне повезло. Именно то, что любит Леди Горди. Капнула. Правда, случайно вылилось две капли. Будет еще вкуснее. Решила я и поставила чашку с блюдечком на поднос. Блюдце прилетело само и было в тон чашке. Такое же розовое и блестящее. Довольная собой и своей сообразительностью, я показала устрицы язык. Уверена, что она это увидела, хоть и не показывалась сама, и направилась на веранду. Гучелла уже бежала с пустым подносом обратно на кухню, и критически окинув взглядом мой поднос, вдруг похвалила меня. «Молодец. Кофемашину выключила?» «Ой, нет», — вспомнила я. «Сейчас выключу». «Не надо». — отмахнулась она. — Мне самой нужно заварить три чашки. Неси заказ. Кивнув, я подошла к леди Горди и выставила перед ней заказ. Леди вежливо поблагодарила и взяла из подставки, стоящей посреди стола, вилку и нож, а мне на поднос положила круглый железный медальон раза в два больше десятирублевой монеты. Даже не было понятно, монета передо мной или это что-то другое. На медальоне не было цифр, Лишь вязь из слов и замысловатых картинок. «Это для оплаты», — увидев мой растерянный взгляд, — пояснила леди. «Тебе следует приложить его к терминалу, и необходимая сумма автоматически спишется с моего счета». «То есть это банковская карточка такая?» — догадалась я. «У простых драконов карточки. У меня медальон». «Понятно. Хорошо. Вам еще что-нибудь нужно?» «Нет, спасибо», — с достоинством произнесла леди и отрезала себе кусочек круассана. Неспешно поднесла его к рту и потом сказала. «Я тороплюсь, милочка». Поняв этот прозрачный намек, я перехватила поднос покрепче и скорым шагом направилась к входу. Где был терминал и как он выглядел, это предстояло узнать. Ведь кассы в нашем земном понимании в кофейне не было. Меж тем посетителей у нас прибавилось». С моей стороны сидели трое мужчин и пожилая дама в клетчатом костюме. Не успела я подумать, что, наверное, нужно по дороге принять заказ и у них, как к мужчинам подлетела с тремя кружками кофе Гучелла. А перед бабулькой она поставила широкую чашку горячего шоколада. Запах был изумительно пряный, яркий и такой сильный, что доносился даже до меня, застывший столбом в пяти шагах. «Завтрак будет в течение пяти минут. Прошу прощения за задержку». Услышала я кокетливый голос гучел и удивилась. Со мной она разговаривает совсем другим тоном. Официантка проскользнула в кофейню быстрее, чем я успела ее окликнуть. К счастью, в дверях появился Кассель. С умным видом он стоял, опершись о стойку. И записывал что-то на листе бумаги. «Кассель, где стоит терминал? Мне леди Горди дала медальон для оплаты». Кивнула я на поднос. Пая не отвлекся от своих листочков. Их у него была целая кипа. И напряженно размышляя, сказал. «У барной стойки слева есть циферблат. Там часы электронные и черный экран. Приложи медальон и деньги спишутся». И снова уткнулся в свой листок, считая вслух. «Хамильтон, двадцать семь. Раннис, двадцать восемь. И в этот раз Дарлинга тоже приезжает двадцать девять». Я сконфуженно улыбнулась. «Эм, прости, что отвлекаю тебя, Кассель, но...» Мне не давал покоя еще один вопрос. «А вбивать заказ надо? В наших кофейнях я видела, что девушки вбивают. Там картинки или наименования? К сожалению, я еще не выучила название блюд из меню и не знаю, как называются пирожные, что заказала леди Горди». «Вбивать не надо», — терпеливо ответил Кассель, не отрывая взгляда от листка бумаги. Кофейня сама подсчитывает убыль в ассортименте. Формирует заказ одним словом. У нас везде стоят датчики слов. Поэтому не волнуйся. Заказ передается на кухню сразу же, как только его произносит клиент. «Круто!» — восхитилась я. «Это так здорово экономит время!» Отец тоже так подумал. С гордостью отозвался парень. «А теперь иди. Мне нужно проверить списки делегатов. На следующей неделе они приезжают, поэтому времени осталось мало». А еще нужно помочь Дрю поискать замену одного ингредиента. Прости, не буду больше тебе мешать. Пискнула я и побежала к терминалу. Оплата у меня прошла быстро. Приложила медальон к черному экрану. Тот засветился. Выдал фотографию леди Горди, ее заказ и сумму. Пятнадцать фортинов. Прочитала я. Это много или мало? Надо будет узнать, какой в этом королевстве порядок цен. Разглядывая медальон, я вдруг подумала, что хотел бы приобрести и себе на память какую-нибудь похожую старинную вещицу, местную монетку или артефакт в форме круга. Будет у меня дома лежать на полочке и напоминать о моем приключении. Впервые после того, как я попала в этот мир, меня кольнуло сомнение. А смогу ли я вернуться домой? Просто вернуться и продолжить жить обычной жизнью? Не знаю. Бросить маму и устроиться тут? Нет. Невозможно. Я встряхнула головой и отогнала грустные мысли. Не буду пока об этом думать. До этого еще далеко. Целый год. Я нажала кнопочку «Оплатить заказ» и тут быстро оплатился. Чека не было, да он и не нужен особе королевской крови. Определенно работать в кофейне с нововведениями Артура — одно удовольствие. Не успела я положить медальон обратно на поднос, как со стороны веранды раздался оглушительный высокий виск. Такой, Будто вскрикнула сирена. Я похолодела вся, от макушки до самых пяток. Ведь кричала «Леди Гордия!»